27. Поиндекс не относился к разряду существ темпераментных. Давным-давно он навсегда утолил свою агрессивность на детских игрушках. Восторженность осталась позади вместе с отрочеством. Не было ни одной эмоции, которую он не мог бы удержать под контролем. Амбиции – вот единственный плод, который Поиндекс возлеял на нейтральной почве сада своей души. Единственной радостью его была власть. К ней он стремился. Так же, как и его коллеги по тайному совету, взбешенный, потрясающий лживыми утверждениями трибунала, сэра Эку, полковник теперь впервые в жизни познал эмоцию страха. Он увидел, что власть ускользает от него. Посмотрев телерепортаж из зала суда, где сэр Эку зачитывал обвинения в убийстве, поэндекс ощутил, что это правда. Чувство пришло откуда-то из кишок. И, поспешая на экстренное совещание тайного совета, Он с каждым шагом становился в этом все более уверенным. Ощущение стало еще отчетливее, когда он вошел в несуразно огромное здание, спроектированное специально для штаб-квартиры тайного совета. Странное башнеобразное дерево, росшее во внутреннем дворе, выглядело увядающим и больным. По индексу, существу которому не дано было мыслить образно, состояние Руби рубегенозы говорило лишь о начале умирания. В том, что убийство императора – не акт сумасшедшего одиночки, логики хоть отбавляй. Заговор очень и очень вероятен. Кто больше всего от этого выигрывал? Ответ слишком очевиден. Поиндекс вошел в зал заседаний. Атмосфера там была яростной. Обе краа сидели багровые от злости. Лавет молотил кулаком по полированной поверхности стола и вопил, требуя кровопролития. Мэл извергала необычный для себя поток непристойностей по поводу чудовищной лжи, прозвучавшей на трибунале. При виде такой реакции поиндекс понял, что инстинкт его не обманул. Он глядел в лица тем, кто убил Вечного Императора. «А к чему бы еще так бесноваться? Если обвинение ложное, то это всего лишь приемчик, который пытается провести их недруги. Все члены Тайного Совета твари в интригах искушенные». Они не раз встречались с подобными грязевыми ваннами. Поиндекс также отметил выражение их физиономий, когда они набирали воздух между приступами яростного рева. Представить себе невозможно, какими испуганными взглядами улеченных в преступлении обменивались члены совета. Пальму первенства во всем этом взяли Краа. От волнения близнецы вдруг поменялись ролями, поглощавшие обычно горы пищи, тощая, как вилка, половина Краа, Вдруг прекратила свои бесконечные походы к холодильнику. Зато толстая стала поминутно выбегать из зала. Ее тошнило. Вот тогда Поиндекса пронзил ужас. Он только-только достиг цели, к которой так долго стремился. Став членом тайного совета, Поиндекс воплотил свою мечту о великой власти. Он знал, что сможет еще более усилить и сосредоточить ее в своих руках. Надо лишь разобраться, какие кнопки нажимать. У Поэндекса никогда не было и мысли стать великим тираном, единоличным правителем. Он предпочитал оставаться в тени, где безопаснее. Так же, как и Кайс, полковник не любил служебные побрякушки-символы. Пусть друзья-приятели греются под любым солнцем, какое им приятно. Поиндекс знал, что получить то, чего желаешь, много легче, будучи дающим, а не берущим. Перед тем, как были обнародованы обвинения трибунала, Поиндекс только-только начал оправляться от шока, вызванного потерей наставника. Когда Кайса, точнее тот бормочущий пень, которым он стал, привезли из его таинственной поездки, Поиндекс понял, что лишился главной поддержки в духовной борьбе с остальным советом. Но понемногу коллеги становились все более зависимыми от полковника. Они внимательно слушали его холодные советы по всем вопросам. И не только то, что касается военного дела или разведки. но и по имперской политике. Не было и речи о занятии поста Кайса кем-то кроме него. Поиндекс размышлял о том, как восприняли происшедшие с Кайсом остальные члены Совета. Их реакция казалась ему более чем странной. Они приняли это так спокойно, почти легко. Серьезных вопросов не задавали, а быстренько упекли бедное создание сверхсекретный военный госпиталь для умалишенных. Они и вправду выглядели так, будто испытали облегчение от метаморфозы Горби. Поиндекс решил, что Кайс, видимо, был наименее виновным из всех и мог выдать. Пока Тайный Совет планировал контрнаступление, Поиндекс лихорадочно соображал, как бы получше прикрыть свой тыл, это прежде всего. Видно было без очков, вне зависимости, чем все кончится, что членов Совета разнесут в прах. Что или кто их уничтожит? Трибуналы его сторонники или кто-то еще, неважно, Дело их рано или поздно закончится крахом. Пондекс с определенностью знал, что не пойдет ко дну вместе с ними. Посему пока его коллеги спорили, он копался в своем багаже приемов выживания. Кра предложили разослать флот по всем направлениям. Любая система, хотя бы чуть-чуть замешанная, должна быть разбита и занята имперскими войсками. Лавет и Мелприн одобрительно зашумели. Поиндекс подождал немного, прежде чем взять слово. Пусть немного страю пар. «Я разделяю ваше негодование», – сказал он. «Несмотря на то, что мое имя отсутствует в этих чудовищных образчиках лжи, я рассматриваю атаку на любого члена Совета как атаку, направленную против всех нас. Но надо посмотреть в лицо реальности. Горючего не хватит. Даже на одну десятую того, о чем здесь говорилось». Слова его были встречены тишиной протрезвления, сказанная Пондексом «Правда». Они начали сужать размах операции, понемногу, шаг за шагом, следуя уговорам Пондекса, который старался делать это не слишком явно. В итоге решено было ограничиться одной лишь целью – Ньютоном. Туда посылался карательный отряд, а оставшихся в живых, если таковые будут, предполагалось доставить в столицу для примерного наказания». Мелприн выступила с предостережением, что войска могут быть не полностью лояльны, учитывая недавние воинские чистки. Поэндекс знал, что она также беспокоится, как бы обвинения в убийстве не заронили искру революции. Все остальные очень хорошо поняли ее слова. В конце концов постановили, что в экспедиционный корпус должны войти лишь самые верные тайному совету части. Прежде чем соглашение было достигнуто и флот послан, Поиндекс Набирина выбросил предупредительный флаг, сделал официальное заявление для записи в протокол. «Я уверен, что это должно быть сделано», – заявил он, – «однако считаю ошибкой не указать на опасность данной акции. Есть соображения в пользу того, чтобы просто игнорировать всю ситуацию. Вы уже издали приказ об исключении из общественного сознания всех сведений о процессе затеянном трибуналом в масштабе империи». Продолжайте в том же духе. Не откликайтесь, дайте ему скользнуть. Мы сможем потом легко арестовать возмутителей спокойствия по другому поводу. Кроме того, сама по себе атака может вызвать обратную волну. Наши союзники могут испугаться. Уверен, что вы сами это понимаете. Я всего лишь хочу указать на то, что даже мелкие детали не следует упускать из виду. «Ну и черт с ними, союзниками дурацкими!» – каркнула одна искра. «Если мы не отреагируем, некоторые глупцы могут решить, что эти возмутительные обвинения правда», – сказала Мэлприн. «Послать флот!» – рявкнул Лавет. Поиндекс послал флот. Однако, раздавая приказы, он вызывал своих самых доверенных помощников. Надо было свершить великое дело прикрытия своей задницы. Поиндекс вынужден был опережать события, иначе он будет подмят ими.